«Потерянная душа», Анна Ховская, том 1, категория 18+. От автора Дорогие читатели, разрешите поделиться. Эта книга – моя первая мечта о писательстве. Самой идее уже около 20 лет. Возможно, поэтому книга получилась такой детальной, немаленькой и сюжетно проработанной. Мне хотелось создать красивую драматическую историю, которая описывает целую вселенную внутри одной женщины, через нее являя тайны жизни всего живого, а не наскоро написанный бульварный романчик. История длинная для ценителей тонких деталей и психологических образов, для тех, кто любит сам процесс чтения и разбираться в хитросплетениях отношений. Возможно, история покажется затянутой, потому что новый мир и личные открытия героини описываются в деталях. Но именно так мне хотелось описать этот мир, несмотря на законы художественного творчества и психологического восприятия текста. Сюжет создан так, что закручивается от головы к главе, словно пружина, и обрастает деталями, тайнами, раскрывается яркими событиями и неожиданными поворотами. выстреливая чувственными красками к третьему тому. Здесь будет драма и веселье, умиротворение и буйство эмоций. И, конечно же, горячо. Вдумчивым и неторопливым читателям глубоко романтическим натурам не захочется останавливаться, чтобы скорее открыть последнюю страницу, а потом расстроиться, что книга закончилась. Третий том взрывает чувственный мир всех женщин, кто любит любовную фантастику. Что может быть прекраснее для нас, девочек, чем настоящая всеохватывающая и истинная любовь? Очень хочу, чтобы вы поделились своими впечатлениями от старой новой истории. Ну а кому не залетит, пожелаю удачи в поиске легкой литературы. Итак, полетели?